Глава 3. Поразмыслив, Айрин шагнула к одному из дронов и без усилий подхватила его подмышку, небрежно, как дамскую сумочку, хотя весила начиненная датчиками и сенсорами штуковина не меньше центнера. «Заодно выясним, что выводит вас из строя», — пробормотала она в полированный металлический бок. Привычку разговаривать с техникой Айрин переняла от отца. Он всегда беседовал с составляемыми им программами, а после и с наноботами, словно с разумными существами. Настоящие разумные этого обычно не понимали и косились на него примерно так же, как сейчас капитан Моррис и мистер Гилберт на нее, с непониманием и таликой сочувствия. Впрочем, их взгляды быстро превратились в панические, когда, повинуясь жесту Айрин, пластины распахнулись под ее ногами. Как и догадывалась девушка, вокруг радужного пятна потока вакуума не было. По крайней мере, не полный, как в космосе. Все же замкнутое пространство и регулярно приоткрываемые шлюзы с воздухом сделали свое дело. Атмосфера была разреженная на пределе восприятия, но не смертельно опасной. Айрин всосала в образовавшийся проем мгновенно. В волосы опешившего капитана шевельнул поднявшийся ветер, С мистера Гилберта сдуло очки, и все закончилось. Для них. Сила тяжести здесь, в этом гигантском шаре, окружавшем кусочек потока, почти отсутствовала. По инерции Арин пролетела пару метров и зависла. Умный защитный костюм, отметив непригодность атмосферы, отрастил вокруг головы девушки облегающий шлем. Нана боты взметнули пару панических запросов, но она отмела их, не глядя. «Не до того». Сквозь стеклянный пол было видно, как засуетились капитан и мистер Гилберт. Ученый принялся нажимать какие-то кнопки на настенном пульте управления. Морис же быстро бормотал отрывистые приказы в наручный ком. При желании Айрин могла бы прочитать по губам, но сейчас ее это не интересовало. Перехватив поудобнее дрон, она подключилась к нему через сеть, предварительно отрезав его управление от лабораторной базы, чтобы не получить сюрпризов. Не хватало еще, чтобы ее принесло обратно наверх, как на блюдечке. Ей нужно вниз. Аппарат в ее руках завибрировал, включилась тяга, и Айрин медленно и неумолимо потащила в сторону потока. Последней мыслью перед тем, как девушку завертела в подпространстве, была «Если выживу больше никогда». Чувство было, что ее прокручивает в старинной стиральной машинке или миксере. Если бы не наноботы, быстро сориентировавшиеся и создавшие тонкий но прочный защитный слой вокруг тела Айрин, скорее всего ее разнесло бы на куски. Девушка сжалась в позе эмбриона, обвившись вокруг заглухшего дрона. В потоке обычные двигатели бесполезны, а потому выключались автоматически. И мысленно в кои-то веки благодарила мелких паршивцев, подаривших ей практически бессмертие. Не первый, далеко не первый раз они спасали ей жизнь. Собственно, придя в себя на больничной койке после издетонировавшей на расстоянии вытянутой руки бомбы, обнаружив, что не просто жива, а совершенно здоровая и даже функционирует, Айрин и задалась вопросом, а человек ли она вообще? Даже андроид не сумел бы так быстро и эффективно самовосстановиться. По словам спасателей, откопавших ее тогда под завалами здания, на ней была парочка царапин не больше. Хотя по-хорошему от девушки не должно было остаться и клочков. Всю ее группу тогда разметало так, что хоронили бедолаг в закрытых гробах. Стоя на традиционном кладбище под проливным дождем, родители одного из сослуживцев придерживались древних обычаев и потребовали процедуры похорон, а Арин без особой надежды на успех вопрошала у нано-ботов. почему только она? Почему эти микроскопические суперкомы не сумели защитить остальных? Или же не пожелали? И кто тогда управляющий в их тандеме, она или электронный разум? Ей тогда, разумеется, никто не ответил. Нано-боты вообще предпочитали общаться исключительно односторонне, и изредка формально запрашивая у нее разрешение на какую-либо модификацию, вроде гормональной коррекции. Экстренные же меры они принимали совершенно самостоятельно, не интересуясь мнением носителя. что наводило на определенные грустные мысли. А Ирин с размаху выплюнула из-под пространственной дыры. Ощущение было именно такое, что ее не доживали и брезгливо сплюнули. Девушка прокатилась по острым камням, все еще плотно прижимая к себе дрона и восхваляя про себя изобретателя сверхпрочного материала, из которого шили все спецкостюмы агентов. Тот тянулся и выглядел, как дорогой зам. но при этом обладал прочностью защитного корпуса лайнера, не пробивался лазером и уж тем более не продырявливался камнями. Впрочем, от синяков это ее не спасло. С тихим стоном разогнувшись и с трудом расцепив затекшие руки, Айрина огляделась по сторонам и выругалась. Пользуясь тем, что в передатчике царила мертвая тишина, в выражениях она не стеснялась, и было отчего — Пещеру, в которой она оказалась, плотным слоем покрывали характерные серебристо-голубые светящиеся узоры. Это было бы потрясающе красиво, если бы девушка не знала о процессе появления этих природных украшений. Дядя Маркус рассказал ей о тех червях, из которых производили эйфов в подробностях, несмотря на прямой приказ и подписку о неразглашении. По его мнению, Айрин обязана знать детали, чтобы не вляпаться в эту гадость. Никаких коктейлей со свечением, никаких серебристых пудр, ничего, что хоть в малейшей концентрации может содержать этот крайне убойный, вызывающий мгновенное привыкание наркотик. Несмотря на то, что источник заразы дядя лично уничтожил несколько лет назад, на черном рынке продолжали то и дело всплывать старые запасы этой дряни. Подсевшие на Эйфу теряли всяческую адекватность. Не сразу, разумеется. Сначала они выдавали гениальнейшие творения в разных областях, начиная от искусства и заканчивая кибернетикой. Правда, доза со временем им требовалась все больше и больше. Стоила она по понятным причинам запредельно дорого, а при попытке отказа от нее и реабилитации пациент впадал в кому и в сознание более не приходил. Единственным исключением известным дяде Маркусу была подруга его жены Энли Рой, Но и она, очнувшись, не стала прежней. Нет, она отвечала на простейшие вопросы, помнила свою дату рождения и могла отличить правую руку от левой. Но вернуться к работе каскадером так и не смогла. Тело не повиновалось ей в полной мере. Она то падала в обморок, то страдала от спазмов. Ей пришлось уйти на пенсию, благо представителям рискованных профессий она положена в повышенном объеме, плюс еще продюсер съемок, на которых она пострадала, Выплатил ей немалую компенсацию за недосмотр охраны, пропустившей наркотик на площадку? Но радости, ясное дело, подобное существование не доставляло. Хотя жива осталась уже спасибо. Сейчас же Айрина окружали исходные материалы для создания эйфо, причем в пугающих количествах. Неужели именно это изучают в лаборатории? потому пытаются пробиться на затерянную в пространстве планету? Ради того, чтобы получить доступ к сильнейшему наркотику современности, государство пойдет на любые жертвы. Спина Айрин похолодела, когда до нее дошло, в какую масштабную черную дыру она угодила. Из этой задницы ее дядя не вытащит. Она куда крупнее всего его ведомства вместе взятого. Хотя о грядущих проблемах можно подумать и позже, когда она выберется отсюда. Где бы это здесь ни было. И вытащит вместе с собой профессора Селематиса, предварительно расспросив его о ботах. Кстати, куда он мог подеваться? По идее, его должно было выбросить неподалеку. По эту сторону воронка портала выглядела не так завораживающе. Мутное пятно, едва заметное лишь подражанию воздуха вокруг него. Не знай, Айрин, что это приняла бы за обман зрения. Подобное можно увидеть над раскаленной солнцем магистралью или в пустыне. Мерцающая рябь, подернутый дымкой невнятный объект, похожий на мираж. Помимо этого вибрирующего овала и природной светящейся росписи по стенам в пещере больше ничего не было. Ни шлюпа, ни останков ни незадачливого профессора. Это вселяло некую надежду на то, что он все же выжил и выбрался отсюда. О другой версии, что ученый сгинул по дороге, а продолжающий подавать сигнал датчик всего лишь сбой системы, Айрин предпочитала не думать. Присмотревшись, она заметила симметричные царапины, ведущие в сторону от портала. «Ну, конечно! Шлюп снабжен колесами на случай приземления после аварии у поверхности планеты. Значит, профессор Селематис просто уехал отсюда. Вопрос, куда?» Долго задаваться риторическими вопросами Айрин не привыкла, а потому перехватила дрона, с которым успела практически сродниться поудобнее, и двинулась по следам, истово надеясь, что их оставил именно шлюп, а не местное зверье. зверьё. Наноботы были заняты взломом скачанных с базы данных и не вмешивались в происходящее, так что девушка брела по светящимся переходам наугад, даже примерно не представляя, куда выйдет. Сигнал проходил отвратительно, но все же улавливался, давая понять, что шансы найти профессора живым еще есть. Тоннель то шел под уклон, то поднимался вверх, причудливо изгибаясь и пересекаясь с другими, точно такими же. В голову Арин даже закралась кромольная мысль, что эти пещеры рукотворны. Но она отбросила ее как несостоятельную. Насколько понял дядя Маркус, черви питались каменистой породой. Они же и прогрызли все эти переходы, скорее всего. Благодаря плотно закрытому шлему она не чувствовала ни температуры вокруг, ни движения воздуха, но датчики подсказывали, что становится теплее. Знать бы еще порадоваться этому или насторожиться. Светящиеся линии, оставленные прежними обитателями пещер, постепенно блекли, пока не исчезли совсем, сменившись неровной скалой безо всяких побочных веществ. Зато стало ясно, что где-то далеко впереди за поворотом виднеется привычный дневной свет. Айрин инстинктивно прибавила шагу, спеша выбраться из тесного каменного плена. И чуть не поплатилась за это. Пол под ногами резко оборвался, и ослепленная солнцем девушка едва не сделала лишний шаг вперед. Качнулась, ловя ускользающий баланс и попятилась обратно в пещеру. Щиток шлема чуть потемнел, запоздала компенсируя освещенность и позволяя ей оглядеться. Вокруг, куда ни падал взгляд, колыхалась густая сине-зеленая листва. Похоже, было на буйную растительность одной из не слишком цивилизованных планет, на которой ее отряд некоторое время квартировался. К счастью, недолго. Они успели потерять всего двоих, которыми закусила прожорливая местная фауна. Жаль, что те зубастики не попробовали полакомиться с самой Айрин. Уж она бы им точно привела в порядок челюсти лучше любого робота-донтиста. От воспоминаний она невольно напружинилась, готовясь отражать потенциальную опасность. И зорко просканировала окрестности. Только поэтому заметила скользнувшую в небе гигантскую крылатую тень. «Ничего себе тут птички!» – пробормотала Айрин себе под нос. Такая схмячит и не подавится. Нет уж, надо спускаться. Надеюсь, змеи тут не соответствующего размера. Недовольно бурча себе под нос, девушка поставила у стены ненужный уже дрон, который волокла все это время по инерции и шагнула к самому краю, оценивая расстояние до простиравшейся внизу долины. Склон уходил почти вертикально вниз, без площадок и сколов, так что спускаться придется медленно и очень осторожно. Зато хорошая новость. Дымящихся останков шлюпа внизу не обнаружилось. Скорее всего, взлетел-таки. Главное, чтобы его те крылатые великаны не схомячили. Атмосфера и давление подходят для жизни. Посторонних вредных примесей не обнаружено. Сообщили нано-боты неожиданно, так что Айрин чуть снова не потеряла равновесие и от души выругалась. «Парень это». Равнодушно отозвались засевшие в ней паразиты, то ли издеваясь, то ли и впрямь приняв многоэтажную конструкцию за витиеватое разрешение. Шлем, зажужжав, втянул в себя щиток, а после и сам сложился гармошкой, прячась обратно в широкий воротник костюма. Айрин втянула густой, насыщенный ароматами и влагой воздух и закашлялась. Для нее, привыкшей к обезличенной, продезинфицированной и переработанной раз сто десять среде космических кораблей, это было как тазик натуральной рыбьей икры для гурмана. Вроде бы и деликатес, но слишком много, сразу передоз будет. Легкие сдавило, глаза заслезились от дефицита кислорода и избытка информации, зашифрованной в запахах, которую мозг инстинктивно попытался разобрать и потерпел поражение. Слишком уж чужеродными они были. Разве что хвою и прелую влажную землю удалось определить наверняка. Лиственный перегной почти во всех мирах пахнет одинаково, какие бы деревья там ни росли. Увлекшись пьянящими ароматами и свежим ветром, ласково трепавшим ее короткие волосы, Айрин не сразу заметила опасность. А после было уже поздно.